Беззаботный город на северном побережье моря жил своей пестрой и шумливой жизнью. Ни в одно лето почему-то не собиралось на берегу столько отдыхающих одесситов. Никогда на лонжероне под зонтами не грудилась за игральными картами таких компаний, и никто раньше столько не купался. Прибрежная полоска воды буквально кипела от ныряющих и плавающих горожан, даже прибой погасал в этой кишащей массе. Нина отчаянно бросилась с камня в мутную бурлящую волну, а она не купалась, потому что боялась палящего солнца, стеснялась раздеваться при людях, совсем не умела плавать. Однажды подруга сказала ей, что обожаемый братец вчера наконец-то прислал письмо, в котором, между прочим, интересуется новой соседкой. «Мною?» — несказанно удивилась она. «Я письмо взяла с собой. Подай-ка сумочку. Почитать?» Письмо было длинным. Шутливо перебирая мелкие новости, протокольно сообщаемой матери, он спрашивал сестру, что это за восемнадцатилетний ангел женского полу объявился у них над потолком, там, где и положено находиться ангелом. Мать в своем письме, кроме того, будто бы ласкательно поименовала эту приезжую молодую особу Голубкой, ну, а его какой-то Данилов недавно назвал «орленком», и как бы чего не вышло от встречи таких противоположных по своей природе птиц. Заканчивалось письмо сообщением, что работает он от зари до зари, но чувствует себя превосходно и что у него прекрасный аппетит. Однако, произнесла она, покраснев, ты уж, пожалуйста, его прости, попросила смеясь Нина, я думаю, он развеселился от того, что добился какого-нибудь успеха. Она рассказала, что до этого он долго не писал или ограничивался записочками, в которых не содержалось ничего, кроме коротких ремарок о своем здоровье, а тут даже шутит. А это хороший признак, потому что он иногда может замыкаться, и уже не поймешь, что с ним. Перед самым приездом юной соседки вырвался в Одессу на полдня, и домашние просто не узнали его. от чего спросила она, испытывая нечто вроде безразличного любопытства. Не поняли? Молчит, мрачный, как демон. А где же он сейчас? Строит какую-то дорогу к Дунаю. Может, неудача в чем-нибудь личном, осторожно предположила она. Не думаю. Об этом-то он бы мне рассказал. Сердце свое он всегда охотно раскрывает. А вот о чем думает, замолчит. А эта дорога «Далеко от театра военных действий?» «Не знаю, не пишет. Хотя, вообще-то, он у нас, может быть, изрядным, как бы это выразиться, пустомелей». «Кем?» — переспросила она. «Ну, болтуном. Не остановишь, бывало». Поневоле думалось о нем. Воображение сглаживало противоречивости в его неясном обрике, Но внешне он представлялся уже почти знакомым, такой же красивый, как его сестра, с теми же строго правильными чертами лица и непременно высокий, стройный брюнет с рыцарскими манерами. Пламенные глаза, модная парижская прическа с тугими завитками на затылке. Она даже не раз пыталась украдкой набросать карандашом его профиль, но выходило что-то женственное, слишком похожее на Нину или невесть, откуда являлся неопределенно смазливый анфас, напоминающий лица молодых людей, фланирующих в легких чесучевых костюмах по Одесским бульварам. А он в это время изнывал от жары, вышагивал по молдаванским полям, свои каждодневные двадцать верст с гаком варился в сумерках под первое попавшееся остожье и мертвецки засыпал до крови расчесывая во сне свое бесчувственное тело и по-прежнему, не имея на завтра ни малейшей возможности, избавиться от застарелой грязи, измызганной мятой одежды и, в конец, в шей. Начало всякой дороги обрывает прошедшее, конец ее означает вступление в будущее, а сама она, связывая то, что миновалось с тем, что явится, Обычно не содержит в себе ничего и быстро забывается в буднях и праздниках наступившего. У него всегда так было и со всеми дорогами, кроме этой, Бендерогалацкой, которую он сам изыскивал и строил. Все поет в тебе, когда вспоминаешь о бешеной гонке за Теодолитом пикетажей и разбивки кривых, сумасшедшей проверочной нивелировки о сокращении хода у той деревни по сухой низине, о счастливо найденных вариантах, коим не суждено, к сожалению, осуществиться? Да, изыскатель не должен верить ни карте, ни временами приборам, ни авторитетам, ни отцу матери, ни богу и ни черту, а только тому сомнению, что неприметно возникает в тебе при встрече с незнакомой местностью и той властной силе, которая вдруг сливает тебя с этим неорганизованным рельефом и ясно прочерчивает в воображении план планы-профиль. Он увидел также, что жизнь глубока и зыбуча, как болото на сыром берегу куяльника. В ней вязнут, тонут, а по головам несчастных идут на сухое другие. Нет, он-то никогда не наступит на плечо провалившегося в трясину. Он подаст руку, не думая о последствиях. А почему все так устроено, что большинство несчастно, а меньшинство благоденствует? Вопрос этот и раньше тревожил его, но только недавно он понял, что есть единственный ответ на все вопросы, один лишь выход из противоречий и сомнений. Дело, которое ты любишь и в котором нуждается жизнь. А еще было в жизни нечто такое, чего он не умел назвать словами. Вспомнился поздний вечер в поле, когда он, смертельно усталый, лег на свежее сено и увидел над собою необъятное темно-синее небо в звездах. Оно было странно близким, доступным, словно шепчущим неведомую сказку. Он успел подумать тогда, что эта сказка – его будущая жизнь, и надо только верить в волшебство ее осуществления. Как хороши эти бессарабские поля, что величаво проплывают за окном вагона. Взрастили хлеб и сейчас вольно, умиротворенно расположились на зимний отдых, терпеливо ожидают живительных дождей и тоже словно хотят что-то сказать. «Вы о чем-то задумались?» Внимательно взглянув на спутника, спросил Осинский, не принять ли нам еще по рюмочке? Принять. Осинский разлил коньяк, предусмотрительно купленный ему в бендерском буфете. Надо же было как-то отметить и смягчить расставание со стройкой этого практиканта, ставшего инженером, которого он еще с гимназии помнил вот таким восторженным, чуточку не от мира сего переживателем своих настроений так о чем бы хороша все же ваша молдавия валериан андреевич есть в ней своя какая-то сказка никакой в ней сказки нет снисходительно улыбнулся осинский конечно выдумать можно что угодно подождите вот я вчера поехал за город проститься с нашей дорогой представляете кругом холмы покатости волны и зломы как все в природе в жизни и человеке Одна дорога прямая, будто струна. Так что же? А вверху, точно над осью пути, стоит низкое солнце, словно циркулем очерченное в тумане. Так, недоуменно протянул Осимский, а рельсы дают красный отцвет. Ну и что? Ничего. В изгибах все вокруг, в переходах. Идеально правильно только солнце и наша дорога под ним что-то не понимаю я вас. Все дело в том, что я тоже не понимаю себя, но почему-то был очень рад, когда нашел это сходство. Солнце и два красных луча по рельсам, без отклонений и погрешностей. асимский недоуменно подернул плечами. Странные все же бывают люди. Он никогда такого не замечал, хотя сто раз смотрел на рельсы и солнце. А если бы и обратил случайно внимание, то не стал бы об этом говорить, и тем более радоваться. Кажется, эти русские юноши, пребывающие в мальчишестве до двадцати пяти годов, вообще устроены по-другому. Только подумать. Отдал мяснику долг удавившегося рядчика четыреста слишком рублей. Бери этих русских голыми руками, вей из них, какие хочешь веревки. Париков это давно понял, и вьет, и вьет. С этой дороги миллион себя в карман положит, не меньше. За три-то месяца. В Румынии еще одну веточку до зимы проложит, у Дуная, куда уже погнали царский поезд, а там бараки для раненых, да другие срочные армейские подряды. Умеет. Интересно, как он его встретит? Осинский ехал в Одессу за новым назначением. Он хотел получить одну из дальних дистанций, где еще долго можно будет зарабатывать. Спешно построенная дорога нуждалась в основательной балластировке пути, постоянном водоснабжении, укреплении насыпей, замене временных сооружений постоянными. У станции Рени под самым Галатцем место низкое, пойменное. Дунай начнет подмывать полотно. Хорошо, будет работа, будут деньги. — Как вы думаете, Валерий Андреевич, меня накажут за такое опоздание? — Уверен, что нет, — очнулся Осинский. «Вы же своевременно послали рапорт, а Данилов написал такой отзыв о вашей практике, что профессора вас по аудиториям на руках станут носить и показывать как экспонат. Они там почитают Данилова и, кроме того, знают, что дорога была сверхсрочная, военная. Смотрите!» Едва поезд остановился на разъезде, как тут же тронулся встречный. В дверях товарных вагонов стояли редками в обнимку солдаты громадного роста, головами под крышу вагона, усатые, как один, и от пестрой их формы ребило в глазах. Гренадеры под плевну. Эти покажут, на что способен русский солдат. Мясо. Ну, знаете. Плевну надо брать любой ценой. Плевать я хотел на эту плевну. Вы бываете несносны со своим языком. Подумайте, что вы говорите. Россия напрягает все силы, чтобы эту войну я не начинал, и думать о ней не желаю, перебил Осинский, махнув рукой. Россия, Турция, Болгария, мне до них дела нет, как им нет дела до меня. Если бы не Россия, вы бы тут еще века под турками жили. Хрен редьки не слаще. Слыхали такую русскую пословицу? За изыскательскую науку я вам благодарен, Валерьян Андреевич. Будет нелепо, если мы поссоримся. Только я прошу вас не шокировать своими взглядами моих домашних. Они свято чтут память нашего отца, венгерского героя и георгиевского кавалера. У моего отца была другая судьба. Помню. Поэтому, а также по многим другим причинам, мы с вами играем на разных шарманках. «Однако за меня вы не беспокоитесь. В доме я буду паинькой, и ваши патриоты не успеют за один визит меня раскусить. К тому же я волен отклонить приглашение, сославшись на важные дела у Полякова. Нет-нет, пожалуйста, прошу быть завтра к обеду. Благодарю. Еще по рюмке. Извините, не хочется. Ну, а я выпью. да Одессы далеко». В Одессу поезд прибыл к вечеру. Скрипя тормозами, притерся к полупустому перрону. Пассажиров было не густо, и зазывные голоса извозчиков звучали безнадежно скучно. — Вас не встречают? — удивился Осинский. — Нет. — А вы, помнится, говорили, что у вас целая артель сестер и братьев. Неделю назад он написал, что скоро заедет по пути в Петербург, а дня не обозначил, потому что не любил чтобы его встречали. Вначале обижались, но постепенно привыкли. Так лучше. Ему нравилось приезжать домой неожиданно, думать о них дорогой, представлять, какими они все стали, что делают сейчас, копить по пути нетерпения, а там, в конце, вдруг распахнуть дверь и прежде всего увидеть счастливые тревожные глаза матери. Потом Нина подскочит, грубо-нежно растреплет волосы, назовет «остолопом» или еще как-нибудь за то, что опять не сообщил о приезде. Озорной и даже чуток жуликоватый Сашка, неумело сдерживая радость, по-братски сунет в бок своим жестким кулачишком. Варя, Глаша и Вера, визжа, как поросята, повиснут вокруг, затеребят пуговицы на тужурке, полезут в карманы за конфетами и орехами, а сердце его вспыхнет и горячо зальёт лицо. Осинский зашел у гостиницы, а он поехал дальше по сумеречным улицам. Было тепло, море, знать, прогрело, залитое, и не спешило пока остывать, и прохладными вечерами ласково дышало на город. После всего, что было на стройке и только что кончилось, лихорадочной изменчивости, сутолочного перемеживания людей, гнусных поползновений Поляковской Орды, и ежечасной новизны, которую ты сам создавал, а она руководила тобою, Город успокаивал вековой окаменелостью зданий, прямыми улицами, вечерним безлюдьем, шерестом последних листьев на вершинах каштанов, сухой и мягкой дорогой. — Куда вы? Куда? Вы же сами, барин, изволили приказать. Разве? — Прошу прощения. Поворачивайте. На Михайловскую, пожалуйста. — Как он этого не заметил, что направил извозчика к окраине, где стоял старый отцовский дом? Великое переселение из него на квартиру произошло только в этом году, ранней весною. Гимназия для подросшей ребятни была теперь совсем рядом, а он еще не успел привыкнуть и даже не услышал себя, когда у гостиницы приказал извозчику трогать. Со старым домом, временами являющимся в сновидениях таким родным, большим и уютным, Его связывали бесконечно дорогие воспоминания детства и отрочества, необыкновенное ощущение полного счастья, когда казалось, что свет и сад, небо и козявки, комар и люди, весь большой мир — твой и так будет вечно. И первые горести, вдруг делающие тебя самым несчастным и жалким существом на свете, и неясное томление души на пороге юности — светлые миражи дружбы и любви, с которыми было так больно расставаться, тайные клятвы сделаться в туманном будущем неотступным поборником святых идеалов добра и справедливости, робкие зародыши неверие в то, чему недавно поклонялся, и муки сомнений в самом себе, трудные умные книги, тягостные мысли о том, что до тебя на земле все продумано, прочувствовано, сделано, и ты не сможешь найти свою, никем не пройденную, дорогу. Кого, сказа, по трясучему булыжнику? Вот она, Михайловская. Черный собор с большими куполами, дома богатых одесситов, торговцев, биржевиков, пароходчиков, адвокатов и военных. Сейчас его встретят сияющие глаза матери, по которым он так соскучился за эти месяцы изыскания и постройки. В глубине всепрощающего и всепонимающего материнского взгляда ему, казалось, стоится тревожный вопрос. Хорошей ли дорогой шел ты один? Нашел ли то, чего искал, и не сбился ли с пути истинного? Он и раньше, и теперь не знал ответов на эти вопросы. Провожая его первый раз в Петербург, мать строго-настрого наказывала, чтобы он сторонился плохих женщин и опасных кружков, А он жил, как все студенты, намеренно ничего не избегал, совсем не задумывался над тем, где плохое и опасное, и в свои 25 слишком лет пока не заключил, как разгадать истинность пути. Железная дорога повторяет земной рельеф, едва спрямляя и выравнивая свою ось, и он теперь везде сумеет отыскать для нее выгоднейшее направление. Но как найти направление высшего порядка? главную ось своей дороги, лучшую магистраль жизни. Его ждали на рождественские каникулы, и она, ей казалось, больше всех ждала, томясь смутными предчувствиями, неведением и надеждами на что-то необыкновенное. Накануне Рождества целый день прислушивалась к шорохам и звукам внизу, Там, как всегда, топали быстрые детские ножонки, кто-то из старших временами истязал рояль, слышались неясные голоса, и нельзя было понять, приехал он или нет. Ночь прошла, и день такой же, как вчерашний. Она не выходила на улицу, с нетерпением ожидая, когда соседи ее пригласят. Ни вязание не шло, ни вышивание, и карандаша пальцы не удержали. А играть она не решалась, Чтобы не пропустить условного сигнала внизу. И когда ранние зимние сумерки замутнили окна, послышались звуки очарования сирен. Ноты эти она вывезла из Штудгарта, подарила Нине, и подруга всегда приглашала ее знакомыми аккордами. В волнении она схватила шкатулку, тальму, с замирающим сердцем спустилась, не заметив ступенек по лестнице, позвонила. Подруга встретила ее смеющимися глазами и доброжелательной улыбкой, проводила к зеркалу. В зеркале она увидела, что в столовой, как раз напротив двери, сидит какой-то сутулый, желтоволосый юноша в пенсне. Серебряная цепочка свисала над его острыми коленями. «Так вот он какой!» – разочарованно подумала она, вдруг успокоившись, шагнула к роялю и углубилась в новые ноты. Это был... «Вальтейфель» недавнего петербургского издания. Знакомые вещи и неизвестные, интересные, должно быть, мелодичные и нетрудные в исполнении. Обернулась. Перед ней величаво стоял, чуть смущенно улыбаясь, молодой человек к необыкновенно приятной наружности, стройный и красивый. Она увидела синие глаза, внимательные и живые, слегка вьющиеся волосы, изящные руки, тонкие запястья в белоснежных манжетах. Он был совсем не таким, каким виделся заглазно, а намного лучше, ярче. Только свободная и благородная осанка соответствовала ее идеальным представлениям о том, кого она надеялась когда-нибудь в жизни встретить. Она несколько потерялась под его быстрым взглядом и сразу не нашла, что сказать и куда положить руки, пока он не заговорил, представляя своего приятеля. Шутливо расхваливал его ум, скромность, трудолюбие и феноменальные способности к древнегреческому, на котором он еще в гимназии притупил глаза, что еще больше, однако, сосредоточило его на любимом занятии, далеком от вульгарной прозы жизни, и возносящим к великим и чистым истокам древних. Она с удовольствием полуулыбаясь слушала. Голос его был свеж, крепок, а слова строились в сложные правильные фразы. Так говорить она не умела и даже не знала, что можно столь музыкально строить обыденную разговорную речь. Вслед за этой встречей незаметно утекли куда-то две недели, И она потом долго восстанавливала подробности, забываясь в воспоминаниях, как в снах. Ей хотелось думать, что он тогда все время искал ее общество. Вот, появляется в дверях с книгой и, пытаясь замаскировать фамильярность легкое смущение, спрашивает. «Собственно, чем вы тут занимаетесь?» «Прежде следовало бы поздороваться», — говорит сестра. «Все воспитанные люди так делают». «Извините, он краснеет, как школьник». Неловко пытается оправдаться. «Это я для экономии времени. Добрый вечер!» И ждет, чтобы услышать голос гости. Она поднимает глаза, шепчет приветствие и чувствует, что вот сейчас, когда он смотрит таким нетерпеливым и нежным взглядом, у нее, как вчера, начнут путаться петли. «Так чем же вы заняты?» «Вяжем», — произносит она, потому что не намолчит «Слишком растащительная трата времени». «У вас заняты одни руки, я бы даже сказал только пальцы, а мозг, простите, спит». Он усаживается в кресло напротив, раскрывает книгу. «Альфонс Доде, малыш, роман. Я буду читать вслух, а вы вяжите себя. Читал он хорошо. Разыгрывал голосом разговоры, оживляя интонациями страницы. Самозабвенно жестикулировал, ровно был один в комнате. И все у него получалось так естественно, увлеченно и безукоризненно в меру, будто он сам пережил события романа и написал о них своей рукой. А она как-то незаметно для себя уходила в роман, сбивалась и путалась в счете петель, пока совсем не откладывала вязание. Затаившись, только слушала, а он временами взглядывал на подруг и тоже словно не видел ничего. Появлялась мать. Неслышно усаживалась у двери, собирались дети, замирали вокруг, и даже младший его брат, непоседливый и шумливый гимназист, появляясь позже всех, таращил удивленные глаза, тихо фыркал и беззвучно исчезал за дверьми гостиной. Потом, когда он уставал, она играла и, снисходя к общим просьбам, пела тоненьким голоском немецкие песни. Игру ее он слушал внимательно и понимающе, а вот пение как будто его совсем не трогало, и она перестала поддаваться на любые уговоры, предлагая лучше петь всем вместе малороссийские песни, чарующие мелодии которых она до приезда в Одессу не слышала. К сожалению, он совсем не умел петь, раскрывал рот, плавно дирижировал, но сколько она не прислушивалась, никак не могла разобрать его голоса в общем хоре. Однажды, взглянув на него, не выдержала и рассмеялась. Он же хитро, совсем по-мальчишески, подбегнул ей, однако смутился, перестал махать рукой, но больше почему-то не посмотрел на нее ни разу, а она почувствовала себя виноватой и несчастной. Провожая, как всегда, по лестнице, сказал, «У вас прекрасный слух. Вы даже расслышали, как я пою». «Не обижайтесь, пожалуйста», — кротко попросила она. «Извините меня, ради бога. Я иногда глупости делаю и не понимаю, что это глупости, и мне сегодня так трудно стало у вас». «Нет, вы правы», — рассмеялся он, передавая ей шкатулку и тальму. «Я ведь действительно пою, как рыба, даже несколько хуже».